Письмо 143 от президентши де Турвель госпоже де Розмонт. «Сорвана завеса сударыня, на которой написана была обманчивая картина моего счастья. Роковая правда открыла мне глаза, и я вижу перед собой неминуемую близкую смерть, путь, который лежит между стыдом и раскаянием. Я пойду по этому пути, и мучения мои будут мне дороги, если они сократят мое существование». Посылаю вам полученное мною вчера письмо. Добавлять к нему ничего не стану. Оно само за себя говорит. Сейчас уже не до жалоб. Остается лишь страдать. Мне нужна не жалость, а силы. Примите, сударыня, мое последнее прости. Прощаюсь я только с вами. И исполните мою последнюю просьбу. Предоставьте меня моей участи. Позабудьте обо мне. Не числите меня больше среди живых. В горе есть некая черта, за которой даже дружба усиливает наши страдания и не может их исцелить. Когда раны смертельны, всякая попытка лечить их бесчеловечно. Мне отныне чужды все чувства, кроме отчаяния. Для меня теперь нет ничего, только глубокая ночь, в которой я хочу похоронить свой позор. Там стану я плакать о грехах своих, если еще смогу плакать. Ибо со вчерашнего дня я не пролила и слезинки, В моем увядшем сердце их больше нет. Прощайте, сударыня, не отвечайте мне. Я дала клятву на этом жестоком письме больше их не получать. Париж, 27 ноября, тысяча 1700... семьсот.